До рассвета и двух часов не осталось, заметил Птицин, посмотрев на часы. Да зачем теперь рассвет, когда на дворе и без него читать можно? заметил кто-то. Затем, что мне надо краешек солнца увидеть. Можно пить за здоровье солнца, князь. Как вы думаете? И полить спрашивал резко, обращаясь ко всем без церемоний, точно командовал, но кажется, сам не замечал того. Выпьем, пожалуйста, только вам бы успокоиться и полить, а?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 и он без церемонии постукал два раза по столу, от отчего смех еще более усилился. Лебедев был хотя и в обыкновенном вечернем состоянии своем, но на этот раз он был слишком уж возбужден и раздражен предшествовавшим долгим ученым спором. А в таких случаях к оппонентам своим он относился с бесконечным и в высшей степени откровенным презрением. «Это не такс, У нас князь».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 «Так что же после этого?» — горячился в другом углу Ганя. «Выходит, по-вашему, что железные дороги прокляты, что они гибель человечеству, что они язва, упавшая на землю, чтобы замутить источники жизни?» Гаврил Арделеонович был в особенно возбужденном настроении в этот вечер, и в настроении веселом, чуть не торжествующим, как показалось князю.